Глава одиннадцатая «Мария! Марийка, любимая!» — кинулся к лежащей ничком женщине майор. Его голос срывался, ноги дрожали, перед глазами все плыло, а внутри зарождался яростный взрыв, грозящий разнести все вокруг, уничтожить всех виноватых, стереть в пыль всех причастных. «Маша!» — упал перед женой на колени Никитич, схватил ее за плечи, вот только... а Андрей, это ты?» пискнула трясущаяся от страха женщина. «Мария!» У майора словно отлегло, и ужас и ярость уступили место жуткому беспокойству. Она была в сознании. И на первый взгляд даже невредима, вот только отказывалась шевелиться. «Что с тобой, девочка моя?» Он пытался поднять ее с земли, развернуть к себе. «Иди сюда!» «Нет, нет, нет!» пищала Марийка, сжимаясь в комок. «Андрей, там...» «Что?» — внутренности майора сжала ледяной рукой страха. «На тебя напали? Ударили?» «Что? Что, а болит?» «Нет!» — скулила бойкая и вообще-то смелая женщина и словно пятилась, вжимаясь еще крепче в землю. Никитича торопел. Он не понимал, что происходит. Марийка, его умная, всегда задорная и чуть ироничная Марийка... Сейчас она была напугана до судорог, до дрожи. Он видел таких людей, где-то внутри что-то щелкнуло, и память услужливо подбросила ему воспоминания из горячих точек. Раскаленный песок, юные лица, расширенные от ужаса глаза мальчишек. Оглушенные взрывами, напуганные стрельбой, парни теряли самообладание, иногда даже способность ориентироваться в пространстве. Точно как Марийка сейчас. «Сейчас», — прошептал Никитич и быстро улегся в колею рядом с Марийкой. Притянул жену к себе, крепко прижал, словно накрывая собой. но ну, я с тобой. Я тут. Мы живы». Он ее качал, как младенца. И, сжатая в тугой комок, Марийка вздрогнула, всхлипнула и обхватила грудь Никитича тихогоя. «Маленькая моя», — поцеловал ее мокрые и грязные волосы майор, — «Лапушка моя!» — погладил по спине. «Я тут, родная!» — прижал к себе. «Я с тобой!» «Андрей!» — зарыдала красивая, яркая женщина, размазывая весеннюю грязь по щекам. «Андрюша!» Он подождал, пока она выплачется, расслабится, начнет снова дышать. «Ну!» — поймал ее взгляд. «Что случилось, маленькая?» Она сглотнула. Закрыла глаза, потом снова открыла. Губы чуть распахнулись, но слова застряли в горле. «Там, там!» — схлипывала Марийка, снова сжимаясь. «Тихо, тихо, тихо!» — тут же принялся гладить ее по спине муж. «Тихо!» «Там был свет!» — выпалила она. «Свет?» — отпрянул майор, ловя взгляд жены. «Да!» — Марийка часто закивала. Я пошла к реке. Там Даши не было и... Ой! Тут же спохватилась она, встрепенулась. Дети! Где дети? Дома, дома! С улыбкой погладил ее по волосам Никитич. И дети, и Даша. В пролезке были. Женька их притащил. Ой! Уже с явным облегчением повторила Марийка. Отвернулась. Выдохнула. Потом несмело приподнялась на локти, посмотрела в сторону церкви. Молчала. Долго. «Марий!» — не выдержал Никитич. «Я до реки добежала. Поняла, что детей там нет», — снова начала Марийка. «А дождь все сильней и сильней. Я подумала, что через поле доберусь до дома». Тут ее губы задрожали, она жалобно посмотрела на майора. «Ну?» — кивнул он. Не хотел торопить, но и отпускать свою жену снова в ее страх не хотел. «Я к церкви не шла», — торопливо замотала головой марика «Я тут, по кромке. Дождь, гром...» Ее голос сорвался в писк. «Молния прямо в землю, там!» А потом... Она судорожно вдохнула. «Церковь засветилась. Вся...» Ее губы скривились, по щекам потекли слезы. «Трещала, гудела свет прямо из-под земли, Андрей!» «Так», — Соколовский прижал к себе жену, — «я понял». Она уткнулась носом ему под мышку, сопела и тряслась, но уже была способна шевелиться. «Смотри», — чуть отстранился майор, — «сейчас не светится». «Не светится», — пискнула марейка голосом маленькой девочки. «Давай я тебя домой отнесу, пока не светится», — ловил ее взгляд Андрей. «Дурак! Ты же еле стоял час назад!» — вспылила марика и майор с облегчением вздохнул. Усмехнулся. «Да ты же моя родная!» — звонко поцеловал ее в лоб. «Тогда пошли. Я рядом. Я укрою». Губы деревенской знахарки задрожали. Она боязливо обернулась. «Не светится!» — тихо проговорил майор. «Не светится!» словно не веря сама себе, повторила за ним Марийка. «Пошли?» Он потянул ее вверх. Она не ответила, но поддалась. Встала сначала на колено, потом на ноги, обернулась на темный остов в поле, качнулась, словно теряя сознание, побелевшими пальцами вцепилась в руку мужа, но не могла оторвать взгляд от церкви. Только когда Никитич обнял ее так, что она оказалась у него под мышкой наконец развернулась, прижалась к мужу и, быстро перебирая ногами, почти побежала прочь с поля. Домой пришли быстро. Несмотря на мокрые дороги и темноту, почти бежали. «О, Боже!» — выдохнула Дарья, лишь увидев Марию. Евген вскочил округлив глаза, набрал в легкие воздуха, открыл рот. «Все вопросы потом!» — тоном неподразумевающим возражений рявкнул майор. «Маша!» Дарья Сергеевна чуть присела, протянула к ней руки. «Машенька!» И Марийка, к удивлению обоих мужчин, кинулась к ней в объятия и разрыдалась. «Да ты ж моя маленькая!» — баюкала ее няня. «Да ты ж моя хорошая!» — и утехала там как свою подопечную. «Пошли ручки по помоем!» — повела в сторону ванной. Никитич стиснул зубы, зажмурился, словно пытаясь развидеть свою напуганную до состояния первобытного ужаса жену, тряхнул головой и потом перевел тяжелый, очень тяжелый и темный взгляд на Евгения. «Росков!» — очень официально обратился он к своему бойцу. «Тогда на развалинах. Кто подвалы проверял?»